телевидение в моей жизни. В начале 1979 года мне позвонили из редакции Кинопанорамы и предложили провести в качестве ведущего январский номер. Я вообще люблю браться за то, что никогда не пробовал. А тут такое неожиданное, интересное предложение. Не стану скрывать, иной раз сиде перед телевизором в те годы, когда ведущие всё время менялись. Я прикидывал, а как бы сам повёл себя, окажись на этом месте. Кои какие идейки мелькали. Но поскольку маниловщиной заниматься было бессмысленно, я всерьёз об этом не задумывался. Я был бы не я, если бы отказался от такой заманчивой возможности.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 всем ведущим этих передач. Потел я сильно, не только в переносном смысле, но и в прямом. Во-первых, было жарко от осветительных приборов, во-вторых, от напряжения. Всё-таки я впервые вёл передачу. Мне сразу же подсунули написанный кем-то текст. Началась съёмка первого дубля. Я покорно попробовал прочитать текст, делая вид, что не заглядываю в него.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 Как и везде в искусстве, здесь тоже было главным чувство меры. Но ощущение меры могло прийти только с опытом. С лёгкими шероховатостями, притираясь друг к другу, мы закончили первую совместную передачу. Это означало, что меня сняли на видеоплёнку, а режиссёр принялась за монтаж. Иными словами, как я был убеждён, за выбрасывание самых лучших, самых живых кусков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 Испытание предстояло невероятное. Как я понял потом, специальность телекомментатора, ведущего обозревателя требует от человека сочетания определённых качеств. Но даже при их наличии в этой профессии много подводных камней и опасностей, которых не так-то просто избежать. Желание понравиться другим естественно для человека. В особенности, если его снимают и будут показывать миллионам. Недаром перед тем, как идти в кадр, мужчины причесываются и одергивают пиджаки, а о приготовлении к съемкам женщин можно было бы создать поэму. Но речь в данном случае идет не о внешней привлекательности, а, если так можно выразиться, о косметике внутренней, о намерении произвести на зрителя выгодные впечатления. Желание понравиться — У разных людей принимают различные формы и влияют на их поведение перед телекамерой. Один много и беспричинно улыбается, другой или другая заискивает перед зрителем, третий якобы взволнован, элементарные вещи он рассказывает приподнятым тоном, впадая в пафос там, где требуется простая констатация фактов. Разновидностей качеств много, все не перечислить. Еной упивается собственным красноречием, круглые фразы, иностранные, малопонятные термины, вели речивость, смысла доискаться нелегко. Да его, как правило, и нет. Главное, чтобы гладко журчали привычные или непривычные словосочетания, идущие мимо сознания, создавалась видимость глубокомыслия и наукообразия. Но телевизионный экран обладает удивительным качеством. Он как бы раздевает человека, обнажая его глубинную сущность. И если ты злюка, как не прикидывайся добреньким, ничего не выйдет. Твоё притворство будет видно всем. И если ты глуп, то какие мудрёные слова ты ни станешь загибать, за них всё равно не спрячешься. И если ты самодоволен и надменен, то никакая игра в застенчивость и скромность не поможет. Объектив телекамеры беспощаден. Он вытаскивает наружу то, что человек пытается скрыть. Единственное средство спасения оставаться самим собой, какой уж ты не есть. По крайней мере, телеэкран не улечит тебя в лицемерие и двуличие. Нет ничего хуже, чем обманно оказаться лучш. Если телекомментатор не старается приукрасить себя, А думая только о существове события, о котором идёт речь, он всегда выигрывает в мнении зрителя. Понимая это, я всегда стараюсь оставаться самим собой. Другое дело, насколько это мне удаётся и как меня воспринимают люди. Телезритель, пожалуй, самый капризный зритель, если сравнивать его с театральным или кинематографическим. Зрелище само вламывается к нему в дом, и он выбирает, что смотреть или не смотреть. Одним поворотом ручки телевизора выбирает. При этом зритель никогда не бывает виноват. Если он выключил телевизор, значит, я не смог его заинтересовать, увлечь, повести за собой. И не на кого жаловаться, кроме как на себя. И так зритель всегда прав. Надо помнить, если твое появление принесет в дом скуку, тебя немедленно выключат и правильно сделают. Проведя несколько кинопанорам и получив уйму писем, я понял, что зрители больше всего ценят в ведущем непосредственность и способность к импровизации. Причём я обратил внимание, что у меня лучше получалось в тех случаях, когда я вёл передачу очень усталым, после тяжёлого рабочего дня на мусфильме или когда у меня возникали какие-то серьёзные неприятности. Во время таких съёмок я совершенно не думал, какое произвожу впечатление. Сквозь бодрость тона очевидно просвечивали усталость и печаль, и это, как ни странно, в чём-то приближало меня к зрителям. Я признаться и сам недолюбливаю этих телевизионных бодрячков, у которых, как будто и нет никаких проблем. Мне кажется, когда зритель чувствует, что человеку, который с ним беседует с экрана, тоже живётся непросто, он испытывает к нему больше симпатии очевидно после одной из таких передач когда у меня от утомления под глазами были синяки и моя внешность совсем уж не радовала глаз я получил очень трогательное письмо от зрительницы некрасовой из твери мне нравится как вы ведёте кинопанораму я люблю многие ваши фильмы Но меня очень тревожит одно обстоятельство. Вы производите впечатление сильно пьющего человека. Подумайте, что вы делаете. Алкоголь разрушает здоровье, губит людей. Остановитесь. Ваш талант нужен людям, не уничтожайте себя. Я несколько изумился, прочитав эти заботливые строки, потому что до сих пор в алкоголических грехах улечён не был. Я ответил моей корреспондентке коротко, но исчерпывающе. Дорогая товарищ А. Некрасова, я не пью, я ем. После чего получил от неё ещё одно письмо, полное извинений. Другое письмо из Воронежа, которое я приведу подробнее, оказалось более проницательным. Процитирую его неприглаженным, со всеми особенностями его неповторимой стилистики. «Товарищ Рязанов, здравствуйте!» Три восклицательных знака. Пишет вам незнакомая Мария. Вы меня извините, что я отнимаю у вас время, но о чем я буду писать, считаю важным для вас, вернее, для вашего здоровья. Может, я буду немного грубо выражаться, прошу заранее меня простить. Кто вам позволил сделать такие запасы? Кто позволил хищнически стать против своего здоровья? Вам не стыдно иметь такой живот? Руки уже у вас не сходятся на животе. Вы такой хорошенький мужичок, и ставите такие отличные фильмы, и тут такое. Примите экстренные меры, чтобы быть в форме, как я выражаюсь. И сало никому не приносило пользы, а только вред. И вы, человек эрудированный, должны это знать. Честно говорю, смотреть на вас неприятно. Может, я пишу то, что не каждый напишет? Но вы ведь молодой мужчина. Вас показывают в «Песне 78», в кинопанорамах и везде и с таким животом. Дальше шли советы, какую держать диету, пожелание делать зарядку, устраивать еженедельно разгрузочные дни, ходить в парную, начать бегать, доведя дистанцию до 10 км и так далее. Кончалось письмо следующими словами: Надеюсь увидеть вас в следующем году стройным и ещё более привлекательным мужчиной. Главное, не сердитесь, я хотела только добра. Прочитав это письмо, я просто рухнул. Такого я ещё действительно не получал никогда. Конечно, я не рассердился, иначе не стал бы публиковать это письмо. Я был тронут заботой этой самой незнакомой Марии, и одновременно мой живот, который она так гневно клеила, колыхался от смеха. Писем после каждой передачи приходило немало, в среднем около 500. Постепенно у меня появился собственный телевизионный опыт. Я стал делать кое-какие выводы. Возможно, моя личная практика правильна только для меня, но тем не менее только ею я и могу поделиться со зрителем и читателем. Итак, я никогда не готовлюсь к передаче перед съёмкой. Нет, я, конечно, изучаю биографию режиссёра или писателя, о котором пойдёт речь в кинопанораме, смотрю фильмы, о которых надо рассказывать, знакомлюсь с новыми для меня архивными материалами, но не выстраиваю заранее своего выступления, не пишу его предварительно на бумаге, не записываю тезисов. Каждый раз, когда меня усаживают перед объективом телекамеры, я и сам не знаю, куда меня понесёт. Мне самому интересно, что я скажу, что, так сказать, вылезет из глубин сознания. У меня, естественно, существует своё отношение и к любому режиссёру, и к большинству артистов, и к различным художественным течениям, и к каждому просмотренному мной фильму. Кроме того, я, если считать учёбу в институте кинематографии, живу внутри киноискусства с 1944 года. участвовал в его росте, развитии, умирании, знаком с большинством кинодеятелей. Знаю кто, что, когда снял и где кто, что и как сыграл. Кино это моя среда, мой быт, моя работа, моя стихия, одним словом, моя жизнь. Мне это специально изучать не надо. А если я о чего-то не знаю, то не боюсь сознаться в этом прямо в кадре. Если телезритель видит, что человек не пытается скрыть своего невежества, не прикрывает его многозначительной уклончивой болтовнёй, не вешает лапшу на уши, а честно признаётся в незнании, это лишь располагает к ведущему. Бывают, что в ходе беседы возникают что-то неожиданное, неизвестное для меня, к чему у меня нет ясного точного отношения. И тут важно Не обращая внимания на телекамеру, естественно размышлять, определять своё мнение и высказывать его, потому что самое сильное оружие телекомментатора, как я думаю, естественность и искренность. Ты можешь ошибиться, увлечься, можешь сбиться, подыскивая точные слова, полемически что-то застрять, но если ты искренен, естественен и правдив, это не страшно. Тебя всегда поймут правильно, как надо. Поэтому я не боюсь направленного на меня телеобъектива, стараясь не думать, что меня будут смотреть 80-100 миллионов и пытаюсь вслух размышлять о том, что для меня важно и интересно. Я субъективен во всех своих оценках и критериях и не пытаюсь говорить от чьего-либо имени. Не буду рассказывать о том, что я не могу. так я расстался с телевидением из-за придирок, вырезок, уродвания передач чиновниками держемордами. Дело кончилось скандалом из-за кастрирования моего юбилейного декабря 1987 года творческого вечера и беспардонного вмешательства телевизионных чинуш в программу 4 вечера с Владимиром Высоцким. Январь 1988 года. Отношение с телевидением завершилось моей статьёй в огоньке, опубликованной в апреле 88 -го года. Почему я в эпоху гласности ушёл с телевидения? Там я на позволял себе и, может, впервые смогущественной секретной империей на страницах пьесы был на равной ноге, высказав горькую правду. Как бы сказал Высоцкий: "Ты эль на грубость нарываешься. После этого поступка я стал на телевидении персоной нон грата. Тогдашний председатель гостелерадио Аксьонов на собрании партийного хозяйственного актива сказал просто: "Мы не допустим на наши экраны тлетворную рязановскую смесь". Многотиражка с Аксьоновским перлом хранится у меня дома. Мою физиономию после этого события неоднократно вырезали из разных передач программ. Для телевидения я как бы исчез из жизни. Потом Аксёнова. Кто сейчас помнит этого временщика, как и многих, кто разваливал страну, перевели на хорошую пенсию. А с декабря 91 года, после трёхлетнего изгнания, началась моя вторая жизнь на телевидении. Интересно, как новое время разбудило скрытые таланты людей. В пример приведу Ирен Лесневскую. Она славила хорошим творческим, инициативным редактором кинопанорамы. Хорошим редактором, но не больше. Таких, как она, в Астанкине было немало. Однако в ней таились до поры до времени неведомые мощные резервы, которые могли и не проявиться, если бы не свежие веяния в экономике и в жизни. Короче, Ирен решила организовать частную телевизионную компанию. Она проявила потрясающую активность, блестящий организационный талант, безупречную финансовую изворотливость, невероятное художественное чутье, рискованность, отдающую безрассудством. И с декабря 91 года Rent TV пустилось в плавание по эфирному морю. Конечно, Лесневской помогли и её контактность и привлекательность и обаяние, и широта характера, и умение располагать к себе людей, и, разумеется, очень важным оказалось её доскональное знание закулисных останкинских нравов, давнее знакомство с телевизионными чиновниками, понимание, в какой кабинет надо постучаться, на какую из пружин надавить. Но, пожалуй, самым главным достоинством была Её одержимость создать телекомпанию стала единственным, самым главным делом её жизни. Она, если вспомнить генерала Трепова, холостыми не стреляла и патронов не жалела. Сейчас РЕН ТВ не только процветающая фирма, завоевавшая доброе имя, хорошую репутацию и известность, но и предприятие, стоящее на крепких производственных и финансовых ногах. Лесневская закупила несколько новых современных телекамер, приобрела три монтажных комплекта высочайшего качества, оснастила компанию лучшими системами озвучивания. Короче, в Рент-ТВ имеется всё, чтобы снимать на замечательном техническом уровне. Я говорю об этом лишь потому, что в начале не было ничего. Заваривалось всё с нуля.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 Однако я коснусь стольк своих передач. Сначала я не имел какой-то собственной репертуарной линии. Я наслаждался свободой и делал то, что приходило в голову. Так возник цикл Восемь девок один я, рассказывая о своих любимых актрисах, с которыми довелось трудиться в разных фильмах. Потом появилась программа О буличных музыкантах Москвы, вышедших на панель А ещё позднее образовался постоянный цикл Разговоры на свежем воздухе, Встречи с писателями. Эта серия программ выходит в эфир нерегулярно, но в результате я попробовал раскрыть внутренний мир наших замечательных писателей и поэтов. Среди них Василий Аксёнов, Борис Васильев, Юрий Левитанский, Болат Куджав, Владимир Кунин, Евгений Евтушенко, Давид Самойл.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 с кем встречаться перед публикой. Таким образом, я занимаю как бы свою нишу среди многих телепрограмм. Профессиональные телевизионные ведущие вынуждены интервьюировать сегодня одного, завтра другого. Одни гости им нравятся, других они недолюбливают, но профессионал, он и есть профессионал. Он обязан вести передачу, не взирая на лиц.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 О вечном говорить не будем, ибо телевидение живет, как правило, один день. И если кто-то не посмотрел твоей программы в объявленное время, вряд ли ее сможет увидеть потом. Надо примириться с тем, что это однодневки, бабочки, которые умирают к утру. Однако кто-то что-то успевает посмотреть, и что-то хорошее оседает в душах. Перечислю мои наиболее важные для меня слова, авторские передачи, которые вышли в эфир за последние годы. Для начала упомяну три программы, сделанные на российском телевидении. В сериале Комедии XX столетия я рассказал о жизни и творчестве великого Чарли Чаплина, поведал о замечательном драматурге Николае Эрдмане и напомнил о грандиозном комическом актёре немого кино Бастери Китоне. Моими талантливыми соавторами были редактор Елена Красникова и режиссер Юрий Афиногенов. Потом я переманил их под крылышко Лесневской, где мы вместе создали немало телепередач. Под маркой «РЕН-ТВ» с моим участием вышли разные новеллы. «Загадка Л. Ю. Б.» История жизни одной из грандиознейших женщин нашего века, Лили Брик. Мой близкий друг Василий Катанян, пасынок Лили Брик, был вдохновителем и участником этой программы. Он представил интереснейшие документы и поведал о никому неизвестных фактах. Трехсерийная программа «Человек-праздник» была посвящена 70-летию великого режиссера и художника Сергея Параджанова. Передача строилась как празднование дня рождения Серёжи. В комнате, напоминавшей Породжановскую, ибо она была увешана его коллажами и картинами, уставленной его личными вещами и предметами, собрались за столом соратники и друзья Породжанова. Одно место было свободно. Там стояла полная рюмка, накрытая ломтём хлеба. И хотя героя вечера уже не было на свете, Это была веселая встреча, ибо параджановский дух витал над нами. Алла Демидова, Василий Катанян, Белла Ахмадулина, Владимир Наумов, Александр Атаниссиан рассказывали забавные байки, смешные приключения, дурацкие случаи, приключившиеся с мастером. «Шесть вечеров» с Юрием Никулиным рассказ о потрясающем клоуне, чудесном киноартисте, цельном и чистом человеке, и о главном анекдотчике нашей страны. «Частная жизнь Александра Анатольевича» — рассказ о моем близком друге, его фамилия Ширвиндт, а поводом для встреч перед телекамерой послужило 60-летие Шурика. Популярность известного артиста Ширвинда, пожалуй, уступает лишь оглушительной славе Ширвинда как главного остроумца страны. как глобального поздравляльщика всех и вся, как непременного участника всех празднеств и юбилеев нашего огромного географического пространства, как потрясающего балагура-шутника, автора острых словечек. Его непроницаемое красивое лицо с трубкой в зубах знакомо всем и каждому. Да, он ещё играет в кино. Да, он премьер театра сатиры. Да, он преподает в Щукинском театральном училище, да, он автор и режиссер многих эстрадных номеров и масок, да, он режиссер, ставящий спектакли, да, он президент Академии Золотой Остап и прочее, прочее, прочее. Вот все это вместе и создает явление культуры, уникальное, невероятное, любимое. Конечно, грех не упомянуть здесь и Михаила Державина, друга, соавтора, соратника, который великодушно пропускает Ширвинта вперед. Не буду рассказывать сюжет этой занятной местами разнузданной программы об Александре Анатольевиче, ибо воистину лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать. Было сделано несколько передач и про меня любимого. «Необъятный Рязанов». Это Ирэн Лесневская сняла передачу к моему 65-летию. Через два года Елена Красникова выпустила в эфир, как говорят, ток-шоу, под кровожадным названием «Попался голубчик» — своеобразную игру, где я был жертвой. Телекамерой были заранее сняты вопросы, обращенные ко мне. Задавали эти вопросы мои друзья. Нюанс заключался в том, что я не знал, кто спрашивает и о чём. Я приготовился к каверзным вопросам и пришёл вооружившись на всякий случай своей пластинкой со стихами и песнями на мои стихи, а также книгами. Я ощущал себя неуверенно, вспоминал Петра I, который запретил боярам выступать по бумажке, дабы дурь каждого видна была. Наконец, испытание началось. Я уселся перед телевизионной камерой. Мне запустили монитор. Я смотрел, слушал очередной вопрос и немедленно отвечал. Как это прошло, не мне судить. Особняком среди моих телепередач стоят две: День в семье президента и мужской разговор.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 До этой поры никто никогда не видел на телеэкране. Она, в отличие от своей предшественницы, Раисы Максимовны Горбачёвой, которая буквально не слезала с экранов, не давала налево и направо интервью и была никому не ведома. Я тоже не был знаком с женой президент. Поэтому я как бы представлял в будущей передаче интересы зрителя. Rent TV связалась с пресс-службой Ельцина,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 Мне позвонил председатель телекомпании Останкино Брагин. Он сказал, что в Останкино были бы рады, если я сейчас срочно займусь передачей о Наине Ельциной. Я сразу же понял, что этот звонок не простой звонок. 25 апреля в России намечался референдум, в результате которого у власти в случае победы оставался бы Ельцин.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 Это глубоко несчастная семья, ибо они живут интересами президента, а судьба Ельцина все последние годы висела на волоске. То его изгнал Горбачёв из руководства страны, причём изгнал без объяснения причин опалы. То он баллотировался в депутаты, и неизвестно было, пройдёт ли, так как очень сильно организовано коммунистическое противодействие. В Испании произошло падение самолёта с Ельциным на борту,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 когда Ельцин поднялся на бронетранспортёр, подставив свою грудь для любого выстрела. Перечислять можно долго. Все эти годы семья жила как на раскалённой сковороде. Провинциалы, приехавшие из Свердловска, они так и не вросли в столичную жизнь. Все их корни, друзья, родные далеко от них. Одиночество усиливалось от того, что все они люди скромные и нормальные. Семья первого человека в стране. Короче, я решил делать передач. В этой ситуации был один щекотливый нюанс. Убедить кого-либо, что я в данном случае бескорыстен, что ни в чём не заинтересован, будет непросто. Но мне на самом деле ничего не требовалось от первого лица в стране. Я не собирался открывать совместное предприятие или какой-нибудь фонд, так что мне не требовался особняк, квартира, дача и аж два автомобиля у меня были. У меня имелось звание народного артиста СССР, я был лауреатом государственной премии СССР. А эти награды Ельцину вообще не по плечу, так как не существует Советского Союза. Орденов я получил в своё время немало. То, что мне решительно ничего не надо было от президента России, сыграло немаловажную роль в моем решении. Я был независим, и это давало мне возможность раскованной, свободной беседы. Не стану пересказывать программу «День в семье президента», ибо это бессмысленно. Кто видел, имеет свое мнение, а кто не видел, нет. Передача вышла в эфир дня за 4 до референдума, и говорят, добавила немало голосов в пользу Ельцина. Если это действительно так, то здесь моей заслуги практически нет. Наина Иосиповна вела себя перед телекамерой естественно, органично, откровенно и произвела своей натуральностью и обыденностью самое хорошее впечатление. Люди признали в ней свою понятную, близкую женщину. Так что на Ина Йосье Павныельцина выиграла на телеэкране нелёгкую схватку, ибо, думаю, немало было среди зрителей людей априорно настроенных против. В конце съёмки программы Ирена Леснявская шепнула мне: "Попросите его, имелся в виду президент, ещё об одном интервью через некоторое время". Я обратился к Ельцину: "Борис Николаевич, у меня к вам просьба". Он конфиденциально приблизился ко мне и наклонил голову, понимая, что сейчас и будет то самое главное, ради чего, собственно, и происходила вся эта съёмка, что я сейчас начну что-нибудь клянчить. Но я громко, не на ухо, попросил его дать мне ещё одно интервью некоторое время спустя. Он ответил согласим, мы ударили по рукам и попрощались.